Глава 6. Марикон и нитпромышленный мир системы Марикон-4. Осколок империи Гердион. 60883 год от падения Социума. Пьестра ким на восьмой этаж живо. Надрывный крик командира небольшого отряда, одного из последних уцелевших на этой улице, своей цели достиг. Обозначенные бойцы сорвались со своих мест. И, пригибаясь так, чтобы не поймать ширную пулю от занявших дом напротив противников, выбрались из вздребезги разбитого помещения, ставшего последним пристанищем для нескольких их товарищей. Капитан же, проводив своих парней взглядом, сильнее вжался в стену, бросив взгляд на валяющийся рядом защищенный по последнему слову техники персональный терминал. Часть того немногого, что имперским гарнизонам удалось вытащить со складов. Часть бесконечно малая на фоне тяжелой техники, до которой ему было сейчас никак не добраться. А ведь не так давно в этом не было смысла, так как планете угрожала лишь эпидемия, которую большим калибром не побороть, да мародеры, разбегающиеся при виде пары-тройки солдат. Ну, а после стало уже поздно. Небо разверзлось, и на планету высадились чертовы пираты, по итогу обезглавившие и без того раздираемую внутренними конфликтами армию и оккупировавшие склады и хранилища в черте города. И если бы не миротворцы с антидотом, хотя тут стоит сказать честно, не обошлось без бравого имперского контрразведчика и своими дроидами, то гарнизонам пришлось бы худо. Особенно сейчас, когда всякая шваль, прежде выжидавшая неведомо чего, полезла изо всех щелей. И ладно бы били они только по военным да Нет, они буквально подорвали единственный нормально функционировавший госпиталь. Сотни смертей, десятки тысяч разумных без медпомощи. Естественно, прежде занимавшие выжидательную позицию военные вмешались. Естественно, многие из них расстались с жизнью в первые же часы. Но игнорировать такую угрозу у них не было ни малейшего права. Подпольщики, как уродов прозвали миротворцы, вообще не беспокоились о жизнях гражданских. И даже наоборот, будто бы специально убивали посреди ночи, ударив по самым уязвимым объектам. И активно продолжая этим заниматься. Тут даже самые упертые офицеры поняли, что дальнейшее игнорирование всего и вся будет собственными согражданами и воспринято не как проявление стальной имперской воли и нежелание идти на перемирие с потенциальными врагами, а как банальная трусость. И они вступили в бой. А что в итоге? Все это представление оказалось грандиозной ловушкой. Стоило только имперским войскам ринуться на защиту гражданских, как на их собственные базы хлынули толпы и толпы дроидов с бандитами вперемешку. И снаряжены они были не гельзе, которые уважающие себя преступники и в руки-то брать брезговали, а самым, что ни на есть, имперским оружием. Начался хаос, в котором что-то из себя представляли редкие подразделения особо талантливых и параноидальных командиров. Да миротворцы, не брезговавшие использовать все те же имперские ресурсы себе на благо. И откопали же где-то. Мужчина облизал пересохшие губы и вжал голову в плечи, когда здание в очередной раз вздрогнуло от сотрясшего его взрыва. — Надеюсь, не по восьмому? — Что, командир? — отозвался засевший рядом оператор подвижного автоматического орудия, которое сейчас прижалось к полу, и словно изголодавшийся хищник выжидала, пока противник ослабит бдительность или отвлечется на тот же восьмой, откуда еще не прозвучало ни одного выстрела. Ничего, оператор скорчил страшную вопрошающую рожу. Видно, близким взрывом его приложило так, что он или оглох, или словил контузию. Капитан замахал руками, призывая бойца снова вжаться в пол и не отсвечивать. «Ждем миротворцев!» «Они с минуты на минуту сравняют тут все!» Последние слова капитана, вопреки стараниям автоматически прибавивших громкости систем шлема, растворились в шуме пролетевших прямо над улицей боевых дронов, такой знакомой каждому имперскому солдату модели. А спустя секунду, когда вроде бы установилось гнетущее затишье, раздалась череда взрывов, равных которым эта часть столицы Не слышала уже давно. Со скрежетом и рокотом, частично закрытые поднявшимися пылевыми облаками, занятое бандитами высотное здание начало крениться, съезжать со своего места и разваливаться на части. Капитан же, не будь дурак, взял низкий старт, потянув за собой парней и, уходя как можно дальше из этой части приземистого, но едва ли способного без последствий пережить близкое обрушение 50-этажной высотки здания. Позади спасающихся бегством солдат тем временем загрохотали пушки боевых дроидов, которые до сего момента придерживались той же тактики, что и их белковое начальство. Выжидали подходящего момента. И теперь он настал. Ведь оказавшиеся под плотным обстрелом с воздуха под подпульщики начали паниковать, мелькать в окнах и даже высыпаться на улицу нестройным потоком, подставляясь под пули и практически не стреляя в ответ. Могли ли дроиды учесть угрозу оказаться погребенными под тоннами и тоннами обломков? Теоретически да, но на практике имперские программы были слишком ограниченными и узкоспециализированными, чтобы самостоятельно дойти до итогового результата этой простой причинно-следственной цепочки. Ну а команд не поступало. Так что драидам только и осталось, что продолжать выполнять прежнюю боевую задачу. Но вечно продолжаться обрушение не могло. И настал момент, когда первые особо крупные обломки дотянулись до занятого имперцами здания. За считанные секунды куски пятидесятиэтажной громады слезали в фасад соседа вместе с окнами и частью стен. Но, к счастью, выступающих на стороне миротворцев разумных, все на этом и закончилось. Подрыв был осуществлен таким образом, что в основном под удар попала как раз-таки занятая подпольщиками часть проезжей части, откуда в спешке удирала тяжелая техника, и подставлялась под огонь МЛА только этого и ждавших. Очередная локальная операция была спланирована и исполнена на близком к идеальному уровне и результатом ее стал полный разгром одного из подразделений подпольщиков. Миротворцам и остаткам имперских войск оставалось лишь провести здесь зачистку, да выдвигаться к следующему очагу, коих по всему городу до сих пор оставалось не так уж и мало. Отчет, отчетливо произнес капитан, едва удостоверился в том, что связь стабильна. Видно, блокировавшую стандартные имперские частоты глушилку или раздавила или разбомбило, и дальнейших ударов с воздуха не предвидится. На последнее прямо указывали данные на прихваченном с собой терминале, настроенном на прием информации от миротворцев. Миротворцев, которые, как бы горько ни было это признавать честному имперскому офицеру, сейчас были самой грозной силой в системе. — На выход, парни! Доделаем то, что начали каюрианцы! Ответом ему стал нестройный, полный самых разных оттенков, но клич единогласного одобрения. Бойцы, которых последние часы избивали словно шавок, хотели ответить врагу, как подобает. Отомстить и пролить кровь за кровь, пусть даже и так, приняв помощь со стороны. И этот шанс у них появился.